Глава 4. Я их не знала, так как боевой факультет был расположен отдельно от всех остальных. И, судя по их недовольным минам, поняла, что не узнаю, наверное, никогда. Они, собственно, как и ректор, думали, что я попала в академию по своему желанию. «Тут должен был стоять. Макс!» — огрызнулся Алан. Как только ректор им рассказал, как и почему, портал сработал. Именно в то время, когда они прогуливались по саду. Алана и Лансеса привлек свет магического окна, видимо, в тот момент, когда портал затянул меня. Потом, минуту спустя, по уверениям парней, портал вновь открылся. И вот они тут. Я не специально. Снова буркнула я. Но мои уверения всем были, до да лампочки. Потом уже сама плюнула и, сцепив руки на груди, демонстративно отошла от ректора и парней на несколько шагов, не став больше ничего объяснять. Ладно, ректор, что сидел все это время в кресле, хлопнул себя по коленям. Что произошло, то произошло. Кроу, деваться некуда. Договор подписан и скреплен. И нравится вам это? Или нет? Он больше обращался к парням, нежели ко мне. С этого дня она, как и вы, ученики Академии стихий. Я, надеюсь, вы присмотрите за ней. Ага, как же, присмотрят. Судя по их недовольным лицам, они скорее меня из окна вышвырнут. Я бросила взгляд на Лансеса и Алана. Оба маги воздуха. Сильные, магически одаренные покрутив у себя в голове «болтовню Эдит», вспомнила, что Алан вообще победитель турниров. «Так я могу на вас рассчитывать», — вновь проговорил ректор, встав с кресла. Парни на это что-то невнятно пробормотали, покивали, соглашаясь, но особого энтузиазма не высказали. Ну что ж, их тоже можно понять. Только вот мне легче от этого не было. «Вот и отлично!» Ректор даже вздохнул с облегчением. «Эмиль проводит вас до ваших комнат. Все необходимые вещи уже там. Можете располагаться. А вот с вами...» Теперь мужчина обратился ко мне, развернувшись всем торсом. «С вами у нас имеются некоторые проблемы». «В плане...» Спросила я, дождавшись, когда парни выйдут из кабинета. В плане, что девушку мы у себя не ждали. А что у вас в академии? Нет девушек? Вот сейчас мне стало по-настоящему страшно. Есть, конечно, усмехнулся ректор. И довольно много. Но вот в чем загвоздка. Все женские комнаты укомплектованы. И свободных сейчас нет. Мы заранее приготовили комнату на троих в мужском корпусе. Но вы-то жить там не будете. Поэтому мужчина развел руками. Даже не знаю, что и делать. Вот это я попала, так попала. Слов нет. Одни мысли. И мысли эти не очень цензурные. Форму, конечно же, вам выдадим. Но что делать с комнатой, я пока не знаю. Форму? Я как-то резко встрепенулась. Мои вещи! Как же мои вещи? Они все остались в столетии. Пока ничем не могу помочь, но не переживайте. Все необходимое, книги, блокноты, пищи принадлежности вам выдадут. С этим у нас нет проблем. Но как же он что? Действительно не понимает, что у меня могут быть еще и личные вещи, без которых я жить спокойно просто не смогу. Подождите праздника Араны. Если напишите прошение, то портал в столетие вам откроют. Тогда и сможете забрать то, что вам необходимо. Праздник Араны? Да издевается. Это ведь только через три месяца. К тому же, продолжил ректор, наша Академия находится не в каком-то захолустье. Сможете купить все самое необходимое? В ближайшем городе я сегодня же направлю письмо вашей семье и разъясню всю ситуацию. Все перечисленные вам деньги будут храниться в нашем банке, так что можете не переживать. К сожалению, лично в руки мы их не выдаем, только под расписку. Это делается для того, чтобы наши студенты не были слишком расточительны и учились контролировать Свои расходы. Контроль, промелькнула у меня в голове. Сплошной контроль. В столетии такого, конечно же, не было. И деньгами, что перечислял мне дедушка, я могла воспользоваться в любой момент. Ну а все же, я завела руки за спину. Где я буду спать? Ректор, похлопал себя по подбородку, глубоко погрузившись в свои мысли. «Сегодня останетесь здесь», — выдал он. «Можете расположиться на том диване». Мужчина кивнул в сторону стены, возле которой стоял довольно обшарпанный предмет мебели. Он относительно мягкий. Кабинет закрывается изнутри. Так что, когда я уйду, вас никто не потревожит. А завтра решим, куда вас поселить. С этими словами ректор. Улыбнулся и вышел, оставив меня наедине с моими мыслями. Кабинет, кстати, был совершенно пуст, кроме стола, кресла и дивана, на котором мне предстояло провести ночь. Ничего не было. Неудивительно, что он позволил переночевать здесь. Зато из окна открывался просто изумительный вид. Как оказалось, Академия стихий находилась на широком перешейке Море было, как на ладони. К сожалению, я не знал наизусть карту северных земель Ордена, но помнила, что окружившее нас море было самым холодным и суровым из всех. Вдалеке виднелись вершины Уэст-Кольна, снежные шапки горной гряды, за которыми, поговаривают, раньше жили драконы. Вздохнув и смирившись со своей незавидной участью, Легла на диван. Он был просто до ужаса скрипучим и жестким. Так что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы принять более удобное положение. Но сон все равно не шел. Все мои мысли были заняты этим странным перемещением. Как так вышло, что портал сработал именно на меня? Может, я действительно... Заняла чужое место. может быть где-то рядом стоял этот Макс, про которого говорил Алан и я его не заметила. Меня просто напросто затянуло по ошибке Да тишину нарушил мой шепот, однако из-за того, что в кабинете было минимум мебели он превратился в громогласный вопль, стал неуютно. И я почувствовала, что завтра будет гораздо, гораздо хуже. И я не ошиблась. Утро действительно выдалось ужасным. А все потому, что из-за неудобного, скрипучего дивана теперь у меня болела спина и шея. Диван этот больше походил на орудие пыток, а не на предмет мебели. Если мне и сегодня придется ночевать здесь, то... Ворчание прервал. Глухой стук в дверь. Я тут же поспешила открыть. Может быть, это ректор? Тогда не стоит его заставлять ждать. Вдруг он принес хорошие вести. И меня отправит обратно в столетие. Но, к моему сожалению, на пороге стоял не ректор, а упитанная женщина средних лет с короткими кучерявыми волосами огненно-рыжего цвета. В руках она держала. Большой сверток, перемотанный черной материей, и смотрел на меня, как-то уж подозрительно настороженно. Доброго утра, не смело пролепетала я, вжавшись в дверной косяк. Мисс Регинна Пелигрим, не став тянуть, представилась она. Смотрительница Академии стихий. Максимилиан Морис попросил выдать вам форму и студенческие принадлежности, и еще провести. «Небольшую экскурсию. Прошу следовать за мной». Тут женщина резко развернулась и летящей походкой направилась вниз по коридору. Я едва успела прийти в себя и сообразить. Если я не поспешу, то могу потерять ее из виду. Так что я довольно быстро выбежала из кабинета и ринулась за смотрительницей. Мы петляли по каким-то пустым коридорам, и, несмотря на утро, Выглядели они ничуть не лучше, чем прошлым вечером. Такие же хмурые, и стены, и потолки, арочные окна, со старинными потертыми витражами, холодный черный каменный пол. Это часть здания. Заметив мое смущение из-за внутренней отделки замка, начала мисс Пелигрим. Самое старое. Сейчас мы на четвертом этаже. Ученические аудитории находятся. На первом, как и столовая. На втором – комната студентов. Слева – мужская часть, справа – женская. На третьем – обширная библиотека, самая большая в Ордене. Сказав это, женщина гордо подняла подбородок. «А где же будет моя комната?» «На пятом этаже», – отрезала она, усмехнувшись. Сложилось впечатление, что она даже рада этому. Комнат у меня свободных для вас нет. Так что пришлось выкручиваться из ситуации таким образом. На пятом этаже расположено хранилище, но одна из комнат свободна от вещей. Я уже распорядилась. В ней поставят кровать и все, что необходимо для скромной жизни в академии. И на том спасибо. Недовольно буркнула я. День начался. Весьма паршиво, а теперь еще и это. Жить одной, в каком-то грязном чулане. Знаете, перспективы не из приятных. И теперь пусть только хоть кто-то попробует мне сказать, что я попала в Академию по своей воле. Молчать не буду. Сейчас я выдам вам форму, а после покажу, где именно. «Находится ваша комната. Без меня вы вряд ли ее найдете». «Вот это ее... Без меня вы не найдете комнату?» Немного смутило. «Это же у какого демона и на каком роге она находится-то?» «Спасибо», — выдала я, еле сдержавшись, чтобы не цокнуть. Остановились мы возле узенькой дверцы. Мисс Пилигрим прошла первой, и, махнув, Мне рукой, протерторила: Проходи скорей, не задерживай. У меня и без тебя куча дел. Я юркнула в проход, и в нос тут же ударил. Едкий запах порошка. Он был похож на тот, чем у нас в доме травили тараканов и других насекомых, которые были не прочь, полакомиться хлебными крошками или хлопковыми тканями. Помещение было завалено. Всем, чем можно. На широких полках, в связках, лежали перья, в огромных в стеклянных бочках с носиком, внизу плескались чернила, пачки бумаги для письма, грудами свалены, в углу, возле крошечного окна, какие-то тряпки, швабры, щетки и еще много-много всего. Что касается студенческих форм, то они висели на вешалках в самой дальней части комнаты и как раз возле них копошилась мисс Пилигрим. «Это не то, и это...» — прочитала она, стоя на складном стуле. «Ну как же, я видела только вчера! Ах, вот!» Женщина победоносно вскинула руку. «Нашла!» Она спустилась и, передав мне форму, произнесла. «Как раз будет тебе в пору. Повезло, размеров почти не осталось. Повезло? Мне? Ну нет. Женщина развернулась и принялась собирать прочие предметы, сучив мне набитую до отказа коробку. Дала знать, что делать здесь больше нечего. Держать коробку и форму было очень неудобно, так что я отошла к окну, из-за которого можно было увидеть, как солнце пробивается сквозь густые облака, играя в разноцветных витражах. Оно начало окрашивать коридор в яркие приятные цвета. Все лучше, чем смотреть на бесконечную серость. Возле окна я простоял, наверное, порядка пяти минут, как вдруг в коридоре стали слышны приближающиеся шаги язычный мужской бас. И что сказал твой отец? Ничего, голос показался мне очень знакомым. Совсем ничего. А как же затея с парламентом? Решим мы-то другим способом. Недовольно прорычали в ответ. Шаги приближались, и я напряглась, отойдя чуть дальше от коморки, я прислонилась плечом к стене и подняла над собой коробку, чтобы спрятать лицо. Мис Пилигрим, ликующе закричал один из пришедших парней, как же я рад, что вы тут! Что тебе нужно, Террен? Устало произнесла женщина. Я не получил бумагу, да и чернила у меня закончились. Сколько раз я говорила, что заявки нужно подавать за несколько дней. А ты что, опять оставил на последний час? Но, милая мисс Пилигрим, слащаво пролебезил парень. Знаете, какая у меня память. Я ведь не нарочно. К тому же вы сегодня... «Такая красивая!» И тут мне показалось, что он чмокнул женщину. Но вот куда, я, конечно же, не видела. Так и стояла, с поднятой коробкой. Уже руки начали затекать. «Ох, ну и что с тобой делать?» Смотрительница в одно мгновение растаяла и, похоже, поплелась в коморку собирать очередную партию студенческих принадлежностей. «Я же тебе сказал, что сработает», — прошептал парень. «Ласка и внимание. Вот что нужно женщинам». «Угу, как же», — буркнул его друг. «О, смотри, кто там стоит? Они, похожи только сейчас заметили меня». «Эй!» — крикнул любезивший парень. «Ты кто? Новенькая?» Я молчала, словно язык к небу прирос. Даже пошевелиться и то не могла. «Чего молчишь?» «Полно!» — прикрикнула женщина. И я была очень ей благодарна. «На вот, идите к себе. Занятия начнутся через два часа». «Спасибо! И что бы я делал без вас?» Голос парня снова стал сахарно-слащавым. «Давай, давай! Не задерживай!» — проворчала мисс Пилигрим. После чего я услышала как парни начали удаляться. Уф! Я выдохнула и, опустив коробку, трясущимися пальцами взялась за подоконник. Ну почему, почему мне так не везет? И как я могла забыть о том, что он учится именно в Академии стихий? Мысли смешались, голова закружилась, а сердце отбивало такой ритм что, казалось, сейчас продырявит мне кости. «Мисс Пилигрим!» Знакомый голос вновь зазвучал в коридоре, а после я увидела его. «А тебе что нужно, Маркус?» недовольно процедила женщина. Но парень промолчал. Он смотрел на меня в упор, даже глазом не моргнув. «Счастливая встреча, ничего не скажешь!» пронеслось у меня в голове. «Мне нужны перья», – произнес он после минутного молчания. Женщина кивнула и через пару мгновений выудила из коморки хороший пучок черных перьев с золотыми хвостиками. «Все, до конца семестра ко мне больше. Ни ногой!» Мисс Пилигрим цокнула и, развернувшись, принялась закрывать склад. Марк Роян хмыкнул и напоследок, одарив меня, пронзительно-холодным взглядом удалился.